То же место, полчаса спустя. Вот же уроды, от недавней стрельливости не осталось и следа. Больше всего Леночка напоминала сейчас разъярённую тигрицу, шагающую туда-сюда по клетке, только хвоста, чтобы хлестать себя по бокам, не хватало. Убью. Я в доле, сурок, устроившись в кресле, деловито просматривал на экране карту местности, отмечая что-то для себя на недавно белоснежном, а ныне исписанном в доле поперёк листе бумаги. Только задание сначала всё равно придётся выполнять. Девушка скрипнула зубами, но спорить не стала, понимала, что мальчишка прав. Вопрос в присяге и погонах на плечах. Никто ведь их за уши не тянул, сами тогда согласились. И приказ, который им поставили, не допускал двойного толкования. Когда генерал его озвучивал, видно было, как его самого корёжит. Ведь как ни крути, то предательство по отношению к своим людям. Но над ним давили те же аргументы, что и над лейтенантами Поляковой и Сурковым. То, что придётся делать то, что приказано. Все они невольные стрелки, а офицеры. Но, боже, как противно. А ведь всего-то где-то там наверху, в тиши высоких кабинетов, у дяди с большими звёздами на погонах изменились планы. И в результате из соображений высшей необходимости их группа вместо того, чтобы обеспечивать прикрытие товарищей В срочном порядке перебрасывается чёрт-и куда выполнять совсем другую задачу. Уроды. И это при том, что ребята остались практически без ничего. Конечно, их эвакуируют, но это ещё когда будет. Честно говоря, циничную Леночку не особенно волновали солдаты, которых она в жизни не видела. Точнее, волновали, но как-то абстрактно, что ли. Но один из тех, кто там сейчас рискует жизнью, был её муж, её Серёжа. И если с ним что-нибудь случится, Она точно найдёт того, кто решил отдать этот проклятый приказ, и отвинтит ему голову. Медленно, аккуратно, чтоб чувствовал каждый миг своей смерти, и чтобы каждая секунда казалась ему вечностью. И никакая охрана её не остановит. Вот только это всё потом. В начале придётся драться, на новом месте, толком не освоенном, с неизвестными нюансами местности. Леночка вспомнила слова Кузнецова и мысленно выругалась. Ничего хорошего ожидать не приходилось. И начнётся всё, как только их танки перебросят к месту боя. А там, кстати, мясорубка будет та ещё. До сих пор разведка не смогла толком установить, сколько сил бросили в прорыв японцы. Ясно одно много, куда больше, чем тех, кто пытается их остановить. Вдобавок японцев включили в состав своих танковых подразделений кучу трофейной бронетехники. Танков и бронемашин у китайцев они захватили много, и это внесёт дополнительную сумятицу. Да и получше новые китайские танки, чем большинство японцев. Один плюс. Специально для Сурка и Леночки успели доставить их Т-90, те самые, особой серии, на которых ребята творили недавно чудеса в Европе. Только не факт, что это поможет. Ладно. Усилием воли Леночка загнала вглубь себя злости и раздражения. Надо готовиться. Сурок кивнул, и девушка подойдя к своему компьютеру рухнула в кресло. Знали бы все, чего ей стоило это нехитрое, в общем-то, действо. Ноги разом стали будто ватные, и сил не было совсем. Оно и понятно. Главное, что остальные, включая Сурка, ничего не заподозрили, а то мало ли